Свадебный пир Гайаватый. Стану петь, как попок кивис, Как красавец Янадизи, Танцевал под звуки флейты, Как учтивый чай боябас, Сладкогласный чай боябас, Песни пел любви томления, И, как ягу, дивный мастер Рассказывать и хвастать, Сказки сказывал на свадьбе, Чтобы пир был веселее, Чтобы время шло приятней, Чтоб да. Вольны были гости». Пышный пир дала на комис, пышно праздновали свадьбу. Чаши были все из липы, ярко белые и с глянцем, ложки были все из рога, ярко черные и с глянцем. В знак торжественного пира приглашение на свадьбу всем соседям ветви Ивы в этот день она послала. И соседи собрались к циру в праздничных нарядах, в дорогих мехах и перьях, в разноцветных ярких красках, в пестром вампуме и бусах. На перроне сначала осетра и щуку ели, приготовленных на комис, после пимекана леней, пимикан и мозг бизона, горф быка и ляжку лани, рис и желтые лепешки из толченой кукурузы. Но радушный Гаявата, Миннегага и Накомис при гостях не сели к пище, Только почивали молча, только молча им служили. А когда обед был кончен, хлопотливая Накомис из большого меха выдры Тотчас каменные трубки табаком набила южным, Табаком с травой пахучей и с корою красной ивы. После ласково сказала «Протанцуй нам, попок кивис!» Танец нищего веселый, Чтобы пир был веселее, Чтобы время шло приятней, Чтоб довольны были гости. И красавец-попок-кивис, Беззаботный янадизи Озорник, всегда готовый Веселиться и буянить, Тотчас встал среди собрания. Ловок был он в плясках, В танцах, в состязаниях И забавах, смелый ловок в разных играх, даже в самых трудных играх. По деревне попок Кивис слыл пропащим человеком, игроком, лентяем, трусом, но насмешки и прозвания не смущали дизе. ведь зато он был красавец и большой любимец женщин». Он стоял в одежде белой из пушистой ланьей шкуры, окаймленной горностаем, густо вампумом расшитой и ежовую щетиной. В головном его уборе колыхался пух лебяжий, на козловых мокосинах красовались сиглы, бисер и хвосты лисиц на пятках, а в руках держал он трубку и большое опахало. Краской желтой и красной, краской алую и синей, все лицо его сияло. В косы, смазанные маслом и с пробором, как у женщин, вплетены гирлянды были из пахучих трав и листьев. Вот как убранный, наряжен, встал красавец попок кивис, встал при звуках флейт и песен, голосов и барабанов, И свой дивный танец начал. Танцевал он прежде важно, выступая между деревьев, то под тенью, то на солнце, мягким шагом, как пантера. После все быстрее, быстрее закружился, завертелся, в круг вигвама начал прыгать через головы сидящих, так что ветер, пыль и листья понесли за ним кругами. А потом, вдоль гидчигюми, по песчаному прибрежью, как безумный, он помчался, ударяясь с дикой силой мокосинами о землю. Так что ветер стал уж бурей, засвистал песок, вздымаясь, словно вьюга по пустыне, и покрылось прибрежье все холмами наговоджу. Так веселый попок кивис. Танец нищего окончил, и, окончив, возвратился к месту пира, сел с гостями, сел спокойно улыбаясь и махая опахалом. После друга гоеваты Чай Боябаса просили, Спой нам песню Чай Боябас, Песню страсти, Песню неги, чтобы пир был веселее, Чтобы время шло приятней, Чтобы довольны были гости. И прекрасный чай-боябас Спел нежно, сладкозвучно, Спел в волнении глубоком Песню страсти, песню неги. Все смотря на гоявату, Все смотря на минных -э гагу, Тихо пел он эту песню. О, Неве, -э проснись, родная, Ты лесной цветочек дикой, Ты лугов зеленых птичка, птичка, Дикая пивунья. Взор твой кроткий, Взор косули, Так отраден, так отраден, Как роса для нежных лилий В час вечерний на долине. А твое дыхание сладко, Как цветов благоуханье, Как дыхание их зарею В месяц падающих листьев. Не стремлюсь ли я всем сердцем К сердцу, милый, к сердцу? Сердцу милой, как ростки стремятся к солнцу в тихий месяц светлой ночи. О, Неве, трепещет сердце и поет тебе в восторге, как поют, вздыхают ветви в ясный месяц земляники. Загрустишь ли ты, родная, и мое темнеет сердце, как река, когда над нею облака бросают тени. Улыбнешься ли, родная, сердце вновь дрожит и блещет, Как под солнцем блещут волны, что ребит холодный ветер. Пусть улыбкою сияют небеса, земля и воды, Не могу я улыбаться, если милой я не вижу. Я с тобой, с тобой, взгляни же, кровь трепещущего сердца, О, проснись, проснись, Родная, о проснись, родная. Так прекрасный чай Боябас с песню пел любви томления, и хвастливый старый Ягу, удивительный рассказчик, слушал с завистью, как гости восторгались сладким пением, но потом, по их улыбкам, по глазам и по движениям, увидал, что все собрание с нетерпением ожидает и его веселых басен. Непомерно лживых сказок. Очень был хвастлив мой Ягу. В самых дивных приключениях, В самых смелых предприятиях Всюду был героем Ягу. Он узнал их не по слухам, Он воочию их видел. Если б только Ягу слушать... Если б только Ягу верить, то нигде никто из лука не стреляет лучше Ягу. Не убил так много ланей, не поймал так много рыбы или речных бобров в капканы. Кто резвее всех в деревне, кто всех дальше может плавать, кто ныряет всех смелее — то постранствовал по свету и диковинно смотрелся. Уж, конечно-то, ягу удивительно. Рассказчик. Имя Ягу стало шуткой и пословицей в народе. И когда хвостун охотник через чурохоты хвастал, или воин завирался, возвратившись с поля битвы, все кричали: Ягу, Ягу, новый Ягу появился. Это он связал когда-то из коры зеленой липы люльку жилами оленя для малютки гаеваты. Это он ему позднее показал, как надо делать лук из ясени упругой, а из сучьев дуба — стрелы. Вот каков был этот ягу, безобразный старый ягу, удивительный рассказчик». И промолвила на комис, «Расскажи нам, добрый ягу, почудесней сказку, басню, чтобы пир был веселее, чтобы время шло приятней, чтоб довольны были гости». И ответил ягу Точес: Вы услышите сегодня повесть, дивное сказание о волшебнике Ассео, что сошел с звезды вечерней.